Среди многих новостей таких разнообразных и интересных, миссис Септимус Смол сообщила, что Сомс и Рен провели лето в городе. Дальнейшие интересные показания ⁇ дало лицо более или менее постороннее.